С каким бы не приглашали его мазгроувы,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 Мнение о капитане Уэндворте среди мазгроувов и их гостей сложилось единодушное. Все им восхищались. Но едва успели утвердиться эти милые непринужденные отношения, как вернулся некто Чарльз Хейтер, которого они весьма озадачили и который весьма мало обрадовался капитану Вентворту. Чарльз Хейтер... Был самый старший из кузенов чрезвычайно обходительный и достойный молодой человек, которого, казалось, связывала с Генриетой нежная привязанность, покуда не объявился капитан Вентворт, он принял духовный сан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 при глухом, скудном и темном образе жизни родителей своих и при изъянах собственного воспитания едва ли вообще могли принадлежать какому-то его кругу, если б не укрепление родственных уз с аперкроссом. на какое и рассчитывал натурально старший сын, избравший возвышенную стезю теологии и далеко обскакавший братьев и сестер по части образованности и манер. Оба семейства всегда жили в ладу, не опускаясь ни до зазнайства с одной стороны, ни до зависти с другой. И лишь барышня Масгроув, сознавая свое превосходство с готовностью, совершенствовали кузин и кузенов. Внимание, оказываемое Чарльзом Генриете, было замечено и отцом ее, и матерью без малейшего неодобрения –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 «Сделали бы его баронетом». «Леди Вентворд» неплохо звучит, совсем даже неплохо для Генриеты. Она бы тогда заняла мое место, а она бы, пожалуй, не прочь. «Сэр Фредерик и леди Вентворд». Правда, это будет новоиспеченный титул, а новоиспеченные титулы я невысоко ставлю. Мэри предпочитала думать о Генриете, как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 По существующей во времена Джейн Остен традиции, имение наследовал старший сын. Младшие сыновья должны были выбирать между армией, юриспруденцией и церковью. На покупку прихода офицерского патента и юридическое образование выделялась определенная сумма. Порой старший сын оплачивал младшим пожизненное годовое содержание.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 Но вот он воротился, и, увы, интерес к предприятию его улетучился. Луиза вовсе не стала слушать, когда он пытался пересказать ей свою беседу с преподобным Ширли. Она стояла у окна, высматривая капитана Уэндворта, но даже Генриетта, кажется, могла уделить ему лишь часть своего внимания –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 Вскоре после того обеда у Мазгровов, на котором Энн не была, капитан Уэндворд вошел в гостиную виллы, когда там были только она, долежавшая на диване больной маленький Чарльз. Он так был удивлен, оказавшись чуть ли не наедине с Энн Эллиот, что утратил обычное свое самообладание. Он замер, сумел только вымолвить «Я полагал найти здесь» обеих мисс Мазгроув. Миссис Мазгров сказала, что я их здесь застану, и тотчас отошел к окну, чтобы успокоиться и сообразить, как ему лучше вести себя с нею. «Они наверху у сестры. Сейчас верно спустятся», — отвечала Энн, разумеется, смешавшись. «И если б ребенок зачем-то не подозвал ее, она бы выбежала из комнаты»,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 Она едва сумела выговорить «Здравствуйте! Не угодно ли присесть? Все сейчас будут!» Капитан Вентворд меж тем оторвался от окна, по-видимому, не прочь вступить в беседу, но Чарльз Хейтер тотчас присек его попытки, усевшись у столика и развернув перед собою газету, и капитан Вентворд снова стал смотреть в окно.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 Ты очень дурно себя ведешь. Я очень сержусь. Волтер. крикнул Чарльз Хейтер, ты почему не слушаешься, тетушки? Не слышишь разве, что тетушка тебе говорит? Поди сюда, Волтер. Поди к дяде Чарльзу. Волтер, однако, и бровью не повел. Но почти тотчас Эн почувствовала, что ее освобождают. Кто-то поднял Волтера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 раздраженную нотку в его голосе, когда после вмешательства капитану Вентворту он сказал «Надо было слушаться меня, Волтер, я же говорил «Не мучай тетушку»» и поняла, как он жалеет, что капитану Вентворту пришлось сделать то, что должен бы сделать он.